Глава 12. Версию под условным названием Спор хозяйствующих субъектов Александр Борисович Турецкий решил расследовать собственноруч, то есть единолично. То есть, футы, самолично. Не ожидая от молодых подчиненных умения разбираться в сложных хозяйственных делах, он повлекся в организацию Росправо которая едва была не закрыла, Келли, путь в Россию. Название «Росправо» звучало до смешного, похоже на «Росправо». Способен ли гендиректор компании «Росправо» Василий Чернушкин расправиться с журналистом, который перешел ему дорогу? Убивают из-за меньшей. Многолетний практический опыт сигнализировал, что убивают и умирают люди по самым различным порой, на посторонний взгляд, нелепым причинам. Росправо обосновалось на Мясницкой улице, между магазином музыкальных инструментов и бутиком, набитым экстравагантными женскими тряпками. Такое соседство показалось турецкому настолько же эффектным, насколько и неприличным. Компания, которая выбрасывает деньги на местоположение, обязана быть очень-очень богатой. Судя по прочим параметрам, она таковой и являлась. Войдя в подъезд, где наверх вела устланная парадная красной дорожкой лестница, Саша с отрубью взирал, задирая голову на люстры, не то церковные, не то театральные, и искренне шарахнулся от мраморной обнаженной статуи какого-то греческого атлета, который, как ему померещилось, неожиданно выступил из-за стены. Главной защитой от этого навязчивого великолепия турецкому представлялись корочки, которые он совал в нос каждому встречному, поперечному, не исключая мраборного атлета, и в конце концов предъявил секретарше в предбаннике кабинета Чернушкина, до которого после метания по лифтам и лестницам все-таки добрался. Секретарше разительно выпадал из обстановки, полная телесая, С грудью матери героини или завуча, грозы хулиганов, с белокурым шаром, сверкающий от лака прически, она сохраняла неприступно советский вид. «Василий Григорьевич занят», — сообщила она, едва соизволив оторваться от компьютера, по клавиатуре которого она настукивала толстыми пальцами со скоростью 30 знаков в минуту. «Я из прокуратуры», — кратко сообщил Турецкий, поднеся удостоверение едва ли не к самому ее лицу. После этого секретарша стала немного позговорчивее. — Я доложу Василию Григорьевичу, — смилостивилась она, расщедрившись на некое подобие улыбки. Встала из-за компьютера, обнаружив похожие на прокинутые бутылки ноги, которыми подсеменила к массивной дубовой двери, постучала в нее и оповестила. — Василий Григорьевич, к вам из прокуратуры. Подождите. Незамедлительно отреагировал из-за двери тот, кто никем, кроме Чернушкина, не мог оказаться. Услышав корябание ключом в замке, Турецкий ожидал, что Василий Григорьевич, который по какой-то личной причине заперся у себя в кабинете посреди рабочего дня, отопрет и впустит его, но дверь осталась неподвижна. Никаких звуков больше не доносилось с другой стороны. Подумав, что ее заклинило, Турецкий, желая помочь Василию Георгиевичу, подергал ручку, дверь не открывалась. Выявился подозрительный факт. Оказывается, услышав о том, что к нему пришли из прокуратуры, Чернушкин предпочел запереться. — Василий Григорьевич! — повысил голос Турецкий. В кабинете раздались скрежет и звон. — Что это? — обратился Турецкий, побледневший секретарше. — У него на столе письменный прибор, ваза с цветами, красный антуриум, подарили на юбилей. Секретарша прикрыла ладонью рот, словно вдруг обнаружила, что несет околесица. — Что же это, что все это значит? — А я знаю, — зло спросил Турецкий. Происходящее крепко ему не понравилось. Он ударил в дверь плечом. — Бесполезно. — Василий Григорьевич! — взвыл он на пару с секретаршей. — Подождите! — долетело до них так слабо, словно говоривший стоял на другом конце комнаты. — Не трогайте меня! Я сейчас! Я сам! — Второй ключ есть! — спросил турецкий секретаршу, возобновляя тщетные попытки высадить дверь. — Второй что? — на секретаршу за считанные секунды стало жалко смотреть. Она разговаривала так, словно боялась, что у нее выпадет челюсть. А, ключ! В мгновение ока, бросившись к письменному столу, она выдвинула средний ящик и, взметнув вихрь из многочисленных, вероятно нужных документов, извлекла картонную коробочку с нарисованными на ней скрепками. Из коробочки посыпались ластики, стержни, пластмассовые фигурные магниты, к одному из которых действительно прицепился плоский желтый ключ. В кабинете послышался звон стекла. Турецкий ощутил, как в щель между дверью и косяком до него донеслось могучее дуновение холодного ноябрьского ветра. «Скорее!» Секретарша, трясущимися руками, никак не могла вставить ключ в замок. «Василий Григорьевич!» — возвал Турецкий. «Не делайте глупости!» «Поздно!» — услышал он. Приблизительно и размыто точно вздох. «Я не перенесу. Я сам...» Они вломились в кабинет. Кабинет гендиректора Росправа выглядел растерзанно, будто сквозь него пронесся умеренные силы тайфун. Опрокинутые стулья, разлетевшиеся бумажные листки, на полу осколки хрустальной вазы и цветы со сломанными стеблями лужи воды. Но все это замечало задним числом. Тот миг, когда Турецкий очутился в кабинете, он не видел ничего, кроме распахнутого Насти Шакна и окутанного белой кисейной занавеской человека. Очевидно, Василий Григорьевич запутался в занавеске и бился Силис из нее освободиться, чтобы совершить свой решительный шаг с подоконника четвертого этажа. Учитывая высоту дореволюционных этажей, шаг мог казаться последним. В два гигантских прыжка Александр Борисович пересек немалую площадь кабинета и обхватил все еще запеленного Василий Григорьевич. Тот кричал, вырывался, толкал своего спасителя в грудь, и у турецкого, должно быть, благодаря белой кисее, возникло нелепое ощущение, будто он старается поцеловать сквозь фату сильную и строптивую невесту. Борьбе положил финал. Обрушившийся на них карниз для занавески. Он не причинил особенных разрушений и лишь слегка задел Чернушкина. Но Василий Григорьевич, изнемогший от попытки самоубийства, обмяк. Турецкий раскутал гендиректора Росправа. Чернушкин дышал, сердце билось, глаза закрыты, без сознания ли притворяется. С пристальным интересом. Александр Борисович вглядывался в лицо человека, только что пытавшегося избавиться от жизни. Для такого поступка лицо производило впечатление слишком незначительного. Дребловатые щеки, недавно должно быть румяные, а сейчас бледно-желтые, вздернутый нос, узкие щеточки. Банальное лицо. Впрочем, а с какой стати оно должно быть каким-то выдающимся? Самоубийство не слишком выдающийся поступок, по крайней мере, особенной мудрости в нем нет. «Почему он на это пошел?» Секретарша, незаметно приблизившаяся сзади, сметала потертым служебным веником на картонку осколки вазы и искалеченные цветы. «Он в чем-нибудь виноват?» «Скоро узнаем», — пообещал Турецкий. «А пока вызовите, пожалуйста, скорую».